Глава 14. 10 преград к воссоединению и чем их заменить?» «Я не рекомендую любовь для поднятия настроения, но если вы хотите ощутить жизнь во всей ее полноте, как никогда раньше, тогда влюбляйтесь». Энни Лала. «Мой отец был невероятно крутым. Я многому научился у него». «Благодаря ему я попробовал разные виды спорта и узнал, что такое упорный труд. Помимо этого, я перенял у него манеру никогда не говорить о своих чувствах и не показывать их. Никогда. Конечно, он ни разу не сказал, «Сынок, послушай моего совета, он очень пригодится в жизни, подавляй свои чувства, это клёво». Он просто так жил. А я повторял за ним. Отец был для меня примером мужского поведения». И я убеждался в правильности этой позиции в школе, в спорте и в кругу друзей. Важно понимать, что умение разрешать конфликты начинается с детства, с наблюдений за взрослыми, каждый день, год за годом. Затем, как они относятся друг к другу и как обращаются с вами. Так мы учимся договариваться. Но сейчас вы уже взрослый человек и сами должны отвечать за то, чему учитесь, иначе прошлое предопределит вашу судьбу. Прежде чем мы разберем процесс воссоединения после конфликта, вспомните, как он происходил в вашей жизни. В детстве кто-нибудь утешал вас? Родители признавали свою долю ответственности? Или вам приходилось самостоятельно искать примирение? Кто первым извинялся? Был ли толк от извинений? Или время залечивало раны? А может, вы отвлекались на спорт, еду, видеоигры, книги или общение? Какой пример воссоединения вам подавали ежедневно? Как отец, я понимаю, что значит созидать себя. Но раз вы слушаете эту аудиокнигу, то, скорее всего, никогда не проходили цикл разрешения конфликта. Взрослые используют 10 копинг-стратегий. Я называю их 10 преградами к воссоединению. Давайте начнем с того, что развенчая миф об их эффективности. Первое. Обвинение. Вторая — извинения. Третья — избегание и отвлечение внимания. Четвёртая — время. Пятая — раздельное мышление. Шестая — F-R-A-C-K. Фиксинг — чинить. rescuing спасать. advice совет. Калюдинг — быть заодно. killing уничтожать. Седьмая — надежды и молитвы. Восьмая — оборона. Девятая — стена. Десятая — газлайтинг. К этим десяти способам обращаются после использования четырех разделителей — возмущение, съёживание, притязание, избегание. Все это признаки неумения разрешать конфликты. Они не помогут выйти на нулевой уровень. В ходе конфликта иногда кажется, что сошел с дороги на новую тропу, тогда как на самом деле идешь по пути наименьшего сопротивления. Чаще всего, как вы, наверное, уже заметили, он приводит в тупик. После ссоры люди, незнакомые с разрешением конфликта, для возвращения на нулевой уровень избирают одну из десяти стратегий. Далее мы рассмотрим их детально. Обратите внимание, какие предпочитаете вы. До изучения психологии в «Школе жизни» я был отличником по всем стратегиям. Первое. Обвинение. Мы скоры на обвинение, особенно в позиции жертвы. Я регулярно замечаю это за своими детьми. Когда они были маленькими, сын показывал пальцем на сестру, приговаривая «это она сделала». Дочь отвечала тем же. Родители знают, как это раздражает. Используя четыре разделителя, мы либо возмущаемся, обвиняем других, либо съеживаемся, обвиняем себя. Обвинение — это, по сути, перекладывание ответственности на партнера. Разрешать конфликт, соответственно, тоже обязан кто-то другой, только не вы. Чтобы улучшить отношения, партнер должен измениться, а вы якобы ни при чем, от вас ничего не зависит. В первую очередь надо отказаться от такой позиции, а это трудно. Самообвинение, съеживание, тоже мешает разрешению конфликта. Если я во всем виноват, значит, другой ни за что не отвечает. Все зависит только от меня. Я начинаю выдумывать оправдания и застреваю в лощине виктимности. Остается лишь надеяться и молиться, чтобы кто-нибудь пришел и спас меня. Признаки обвинения. Фразы вроде «ты всегда», «ты никогда». Вот если бы «ты»… «Сделал то-то и то-то. У нас все было бы хорошо». Полностью возлагая ответственность за перемены на другого человека, мы встаем в обвинительную позицию. Если предложения чаще всего начинаются с «ты», — это обвинение. С другой стороны, самообвинения начинаются с «я». Например, «я не могу поверить, что поступил так, я полный идиот». «Как прекратить?» Полностью отказаться от обвинений невозможно, не надейтесь. Я много лет пытался не обвинять и не судить, а как инструктор по медитации еще и другим это втолковывал. Но, судя по моему опыту, это невозможно. Сейчас мне интереснее, что стоит за обвинениями. Я разрешаю себе обвинять другого молча, про себя, но стараюсь вовремя ловить себя на этом и размышляю, почему я это делаю. Меня интересуют глубинные причины — Я анализирую, чего боюсь и чем расстроен. Я могу посмотреть на себя со стороны в рассматриваемом конфликте и взять на себя личную ответственность. Я виноват в… Как описано в главе 4. Я слежу не за другим человеком, а за собой. За тем, что я сделал и чего не сделал в спорном вопросе. Вторая, Извинения. Извинения бывают двух типов – поспешные и своевременные. «Поспешное извинение». К сожалению, слово «прости» чаще всего произносят, не подумав. Это лишь усугубляет конфликт, поскольку мешает увидеть глубинные корни непонимания сторон. Личностному росту это не способствует по той же причине. Вы знаете, что в среднем люди извиняются по 8 раз на дню. В следующий раз, автоматически выпалив извинения, задумайтесь. Вы заметите, что торопитесь замаскировать смущение, Если бы извинения работали, все были бы специалистами по разрешению конфликтов. Чего бояться, если ситуацию можно прояснить парой слов? Детям по-прежнему следует учиться извиняться, это полезный социальный навык. Но поспешного извинения недостаточно, чтобы стабилизировать нервную систему ребенка и пересадить взрослого на переднее сиденье. Несколько неразрешенных конфликтов и неискренних извинений, и вот уже ребенок привык, что его не понимают, а его чувства осуждаются. Так он и вырастет, не зная, как мириться и воссоединяться, потому что умеет только произносить извинения. Но этим не успокоишь испуганного зверя и не восстановишь связь. Иногда извинениями конфликт исчерпывается. В этом случае радуйтесь. Но умение разрешать конфликты этим не ограничивается. Учтите, что, перебарщивая с извинениями и не выполняя остальные рекомендации, вы быстро и существенно снижаете свои шансы выхода на нулевой уровень. Своевременное извинение. Своевременное извинение — то, что доктор прописал. Если вам легко даются извинения, а другая сторона их благосклонно принимает, пользуйтесь на здоровье. «Своевременное» означает «сделанное в точно выбранный момент», чтобы выйти на нулевой уровень. Например, если я ляпнул что-нибудь обидное и вижу, что жена оскорбилась, то скажу. «Ой, прости, вижу, я сказал ерунду, виноват». Далее надо взять на себя ответственность и понять, какое впечатление произвели ваши слова. Иногда подходящий момент наступает только ближе к концу LUFU. Время от времени, когда вы сделали все, о чем я говорю в аудиокниге, и чувствуете, что партнеру не хватает ваших сожалений, извинитесь. Но делайте это совершенно искренне, иначе это лишь пустые слова. Рассмотрим признаки неправильного извинения. У молодоженов Грега и Тевры в прошлом были проблемы. По словам Грега, это он косячил, забывал дату рождения Тевры или, как она сказала, подписался на онлайн-программы по маркетингу для своего бизнеса и, как обычно, не довел дело до конца. Здесь явное преувеличение, но в конфликтах это обычное дело. Пара обратилась ко мне во время ожесточенной стычки, не связанной с онлайн-программой. За первые несколько минут консультации Грег успел попросить прощения раз пятнадцать, даже не заметил этого, пока я ему не сказал. Я велел ему спросить, у Тевре есть ли толк от его извинений, и она ответила отрицательно. Потом я предложил Грегу объяснить, зачем он извиняется, но тот сам не знал. Это была бессознательная привычка, которая давала о себе знать из-за страха. Грег искренне считал, что извиняясь, может исправить ситуацию. Грег оказался классическим «хорошим парнем», о которого всю жизнь вытирали ноги. Он всегда со всеми соглашался. Он выбрал в жены командиршу строгую и требовательную. Во время конфликтов она его обвиняла, а он просил прощения. Так они и жили. За пять лет ни одно извинение не принесло пользы, потому что внутренние противоречия никак не урегулировались. В дальнейшей работе выяснилось, что Тевра полностью игнорирует извинения Грега. Она ни разу не сказала «мне не нужны твои «прости, пожалуйста». Я хочу, чтобы ты ответил за свои действия и понял, как они сказываются на мне». Она не знала, как объяснить Грегу, что его извинения ничего не меняют, и продолжала его обвинять, от отчего тоже не было толку. Оба поняли, что извинения лишь немного облегчают положение Грега, но не Тевры. Я порекомендовал им разобраться, какие чувства они скрывают за возведенными ими стенами. Вскоре они научились договариваться и успокаивать своих испуганных зверей. Как перестать извиняться? Если вы прибегаете к поспешным извинениям, признайте за собой эту привычку и ее неэффективность. Спросите человека, перед которым извиняетесь, помогает ли ему это или что вы могли бы еще сделать? Обратите внимание, чувствуете ли вы воссоединение после извинений. Я полагаю, что нет. Подумайте, насколько вас успокаивают чужие извинения и что вы предпочли бы вместо них. Третье. Избегание и отвлечение внимания. От неприятных вещей хочется отвлечься. Для этого вам и нужно повысить порог дискомфорта. Отвлекаясь, вы приглушаете негативные эмоции. Ваше стремление понятно, но бессмысленно. Таким образом, вы не разрешаете конфликт и не восстанавливаете связь. Все знают, что через день-другой после ссоры за просмотром хорошего фильма забываешь обо всем. Но разрешается ли при этом конфликт? Выходит ли оба на нулевой уровень? Будь это так, после ссоры все смотрели бы кино, или мороженое или стали соцсети. На самом деле, глядя друг на друга, люди вспоминают. Ах да, мы же опять какую-то ерунду затеяли. Хм, надо ли с ней разбираться? Многие всю жизнь до самой смерти переключают каналы, лишь бы отвлечься. Признаки избегания. Осознайте, что склонны избегать конфликтов. Перечислите пять излюбленных способов отвлечься, например, схватить телефон и написать кому-нибудь, открыть соцсети, Google News. Снэпчат, ТикТок или другое приложение. Смотреть телевизор, Netflix или порно. Есть сладости или чипсы. Пить, глотать таблетки и тому подобное. Как перестать? Для начала осознайте, что это не приносит желаемого результата. Я пробовал ложиться спать, чтобы не думать, но после пробуждения проблемы причиняли столько же волнений. Очнувшись от забытия, поставьте таймер на 5 минут и практикуйте медитацию NISTR. -E Разберитесь, что происходит внутри вас, что вы чувствуете и чего боитесь. Принятие внутренних переживаний повысит порог эмоционального дискомфорта, что даст вам больше гибкости в стрессовых ситуациях. Четвёртое. Время. В молодые годы, после запойной ночи, я просыпался с головной болью и сожалением о последней кружке. Но я знал, что к вечеру похмелье пройдет. Если же меня не отпускало, я выпивал еще кружечку для улучшения самочувствия. Также недальновидно люди подходят и к конфликтам: Надо подождать, все само пройдет, так ведь? А вот и нет. Неразрешенные противоречия накапливаются и остаются в долговременной памяти. Надеясь, что время лечит, вы лишь копите проблемы. Раны отношений не затягиваются со временем. Подтверждено исследованием Аризонского университета в 2017 году. Будь так, все были бы счастливы и любили друг друга. Неулаженные конфликты никуда не деваются. Они тяжким бременем ложатся на ваши плечи и дадут о себе знать в будущих отношениях. К счастью, а для многих, к сожалению, болезненный опыт повторяется, пока с ним не разберешься. Признаки склонность ждать, что все само рассосется, похоже на избегание. Если все время отвлекаться, время пролетит незаметно. В каком-то смысле это срабатывает. Близкие привыкли, что через день-другой вы придете в норму, поэтому вам даже не приходится ничего объяснять. Да и к чему ворошить прошлое? Скорее всего, вы усвоили это от собственных родителей, а не от своих. Как прекратить? Первый шаг вам уже известен. Осознание. Как из с будильником, нажимая на «отложить», вы не отключите конфликт. Признайте, что в решении всех проблем полагаетесь на время. Скажите это, глядя другу в глаза. Спросите партнера, устраивает ли его это. Надеюсь, он ответит отрицательно и предпочтет взаимопонимание и выход на нулевой уровень вместе с вами. Окружите себя людьми, ориентированными на личностный рост. Пятое. Раздельное мышление. Сознательно заметая проблемы под ковер или откладывая в долгий ящик, в некоторых случаях можно снизить напряженность ситуации. В спорте, например, все претензии к членам своей команды положено отложить до окончания игры. Вспыльчивость может стоить личной репутации и победы. Но после игры проблему так или иначе надо решать, чтобы она не сказалась на сплоченности коллектива. Иногда в этом помогает тренер. Раздельному мышлению есть свое время и место. Когда случилось несчастье, например, близкий человек умер, потерял работу или заболел, можно отложить на время личные противоречия и совместно бороться с обстоятельствами. «Но что будет, когда беда минует? Проблемы никуда не денутся. Удары судьбы выявляют слабые места, мешающие двигаться вперед. Мы не станем сильнее, не научившись разрешать конфликты». «Однажды я работал с парой, обоим было за 70. Муж сразу признался, что всю жизнь подавлял страхи и волнения. Проблемы в бизнесе преследовали его на протяжении 40 лет». Я спросил жену, как она его поддерживала, и она ответила, что не касалась этой темы, только старалась радовать его чем-нибудь вкусненьким. В результате обоим недоставало в отношениях эмоциональной глубины. Раздельное мышление — все равно, что складывать хлам в гараже, чтобы не попадался на глаза. Но это не то же самое, что избавиться от него. А с годами куча растет и разбирать ее все сложнее. Признаки раздельного мышления. В отличие от избегания и надежды на время, это сознательный процесс. Человек думает «лучше поработать, чем разбираться с этим» или «пойду, ударю по пивку, развеюсь». Вроде бы мы откладываем решение на потом, но наступит ли это потом? Поколение моих родителей прославилось умением держать лицо в трудные времена. Я аплодирую родителям за него, потому что тогда это был единственный доступный им способ. «Я благодарен за их жертвы и воспитательные методы, потому что без них некому было бы писать эту книгу». Но один из минусов раздельного мышления в том, что оно препятствует эмпатии, мешает поставить себя на место другого человека, находящегося в той же ситуации. По сути, раздельное мышление — это нежелание решать проблемы. Попробуйте понять, чего вы боитесь». что самое худшее случится, если вы погрузитесь в конфликт и в полной мере ощутите весь дискомфорт. Вы хотите всю жизнь прожить в страхе собственных внутренних эмоций и переживаний? Как прекратить? Прежде всего скажу, что порой раздельное мышление присуще всем. Это нормально. Просто не нужно использовать раздельное мышление постоянно. Иначе будете пребывать в неведении о самом себе и не сможете стать сильнее. Чтобы остановить раздельное мышление, надо захотеть. Поймите это. Сделайте перерыв в стрессовой ситуации, это не повредит. Только добавьте важный следующий шаг, вернитесь к ней и разберитесь. Признайте свой недостаток. Скажите, друг, иногда я предпочитаю просто не думать о плохом, не люблю копаться в проблемах. Признание дает вам выбор. Спросите партнера, устроит ли его, если вы и дальше будете подавлять свои чувства. Послушайте, что он ответит. Говоря правду без утайки, вы повышаете свой порог эмоционального дискомфорта, сближаетесь с партнером и вносите искренность в отношения. Запомните, что удовлетворение жизнью невозможно без принятия своих внутренних переживаний. Шестая фрак фрак «Весомое препятствие к выходу на нулевой уровень». В стрессе люди теряют способность нормально слушать и говорить, тараторят, обвиняют, перебивают. Я и сам такой. Предлагаю вашему вниманию еще один фрагмент моего диалога с женой. Слушайте главу 11. «Она. У меня проблемы с Терезой. Я очень расстроена». «Она?» — жалуется на Терезу. «Я, внимательно выслушав». А что ты расстраиваешься? Она всегда так делает. Ты не думала поговорить с ней об этом? Она настороженно. Нет вообще-то. Я чувствую настороженность, но не обращаю внимания, как дурак. Тереза сложный человек. Если хочешь, я сам с ней поговорю. Или давай не будем с ней связываться. Меня ее общество тоже не вдохновляет. Она, не желая продолжать разговор, ладно, забудь, больше не хочу об этом говорить. Я обеспокоенна. Ты чего? Я же помочь хотел. Она молча уходит. Видите, в чем здесь проблема? Если нет, то вы не одиноки. В стрессе и нетерпении я все еще использую «фрак». Давайте я подробно объясню, что это такое F Фиксинг чинить. Обратите внимание, что я пытался все починить. Это типично мужская черта. В этом обобщении я исхожу из собственного опыта. Мужчины, по общепринятому мнению, должны решать, чинить проблемы. Так их настраивают с детства. В одних сферах жизни это полезно, а в других — не очень. Парни обожают чинить машины, технику, гаджеты и отношения. И страшно гордятся, когда получается. Сейчас я понимаю, что чинить людей не надо, они не сломаны. Исправляйте ситуацию, а не человека. «Ар» — «Рескуин» — «Спасать». Как вы заметили, я подвинул жену и начал все чинить за нее. Тем самым я продемонстрировал, что сама она якобы не справится. Она расценила это как высокомерие. Помните про треугольник Карпмана? Людей не надо спасать от проблемы в отношениях. Для начала их требуется просто понять. Позже им понадобятся вызовы и поддержка, чтобы самостоятельно разобраться. Эй, advice, совет. Мужчины обожают давать советы. Сделай то, в следующий раз попробуй это. Иногда совет не помешает, но не во время конфликта с человеком, с которым у вас разногласия. Лучше не раздавать непрошенные рекомендации. C, complaining, жаловаться. Colluding, быть заодно. Жалобу можно приравнять к обвинению. Быть заодно означает встать на чью-то сторону. «Я не слушал жену, а встал на сторону жены» — классическое поведение спасателя. Во время конфликта люди обвиняют друг друга. Обвинения и жалобы отдаляют их от нулевого уровня. Жалуясь и вставая на сторону партнера, вы не способствуете воссоединению, а наоборот отдаляетесь от него. Кей, Киллинг Уничтожать. Уничтожение, отрицание состоятельности чужого опыта — это газлайтинг. Не из-за чего расстраиваться. Ничего такого не случилось. Это обесценивание переживаний партнера, Вы отрицаете его мысли, чувства и опыт. Запомните, что любой опыт имеет стопроцентное право на признание, неважно, прав человек или нет. Итак, «фрэк» — Мешает воссоединению, так что не используйте ничего из перечисленного. Седьмая. Надежды и молитвы. Очень многие надеются, что конфликт как-нибудь разрешится сам. Это сродни вере в целительные свойства времени. В целом я не против надежды и молитв. Если молитва дает вам храбрость разрешать конфликты, это замечательно. Но если вы молитесь о том, чтобы избавиться от необходимости искать решение и брать на себя ответственность, предупреждаю, это бесполезно. Будь молитвы о разрешении конфликтов действенны, не было бы войн и противоречий между религиозными конфессиями. Если что и просить у Бога, так это силы освоить предложенные мной методы». О надежде можно сказать то же самое. Даже если очень сильно захотеть, ничего не изменится. Бывает, что все налаживается само, но это исключение, а не правило. Многие живут надеждой, при этом сложа руки. Признаки необоснованных надежд. Если после конфликта вы ничему не научились, значит, только надеялись и молились, и вам повезло. Предположим, вы с другом хотите научиться кататься на лыжах. Друг посмотрел обучающие видео, прочитал книгу и взял 8 индивидуальных занятий с тренером. «Вы могли сделать то же самое, но сказали, «Нет, спасибо, я как-нибудь сам, буду надеяться и молиться, так и научусь. Кто из вас через два месяца будет кататься лучше?» Как прекратить? Начните с осознания, как и всегда. Скажите, друг, иногда я надеюсь, что все волшебным образом наладится, или порой так хочется, чтобы все стало лучше само и ничего не приходилось делать для этого. Взяв на себя ответственность за использование надежды и молитв для избегания работы по воссоединению, вы получаете кредит доверия, поскольку ваши слова, наконец, соответствуют действиям. Восьмая. Оборона. Почуяв угрозу, испуганный зверь подает сигнал к обороне. Но нужна ли она в поверхностных конфликтах? Если сосед или партнер недовольны, что вы забыли оплатить счет, защищаться нет смысла. Увы, память ненадежна. Люди годами обороняются без достаточных на то оснований. Не знаю, как вы, а я в конфликтах с дорогими мне людьми лишь усугублял проблему таким поведением. Чаще всего такую тактику используют, чтобы избежать обиды и смущения. Оборона бывает позиционная и оправдательная. Позиционная оборона — это отрицание, я такого не говорил. После этой фразы дальнейшая дискуссия бессмысленна. При оправдательной обороне человек признает за собой проступок, но тут же переходит к оправданиям. «Я это сделал, но только потому, что…» «Хм, здесь уже есть личная ответственность. Поздравляю. Только оправдание ни к чему. Оба типа обороны уничтожают все шансы на воссоединение. Все равно, что захлопнуть дверь перед носом партнера. Признаки обороны. Как только вы начали тем или иным образом оправдываться, вы встали на позицию защиты и начали доказывать свою правоту. Это мало кому понравится. Как перестать обороняться? Признайте, что склонны к такому поведению и сообщите об этом партнеру. «Я сейчас собирался обороняться, но вместо этого послушаю тебя». Так вы наладите контакт. Оправдываться пока рано, сначала выслушайте. Естественно, на каком-то этапе цикла разрешения конфликта вам тоже понадобится высказаться. Если партнер умеет слушать, вам больше не придется отбиваться. Девятое. Стена. Две последние преграды труднее преодолеть, чем все предыдущие. Партнер кажется каменной стеной, холодной и неприступной. Скорее всего, он возвел стену уже давно, еще до встречи с вами, и не исключено, что сам о ней не знает. Бывают такие закрытые люди, которые сопротивляются любым контактам. Если у вас конфликт с таким человеком, он будет всячески избегать столкновения. В юности я относился к этой категории и возводил стену при каждом намеке на конфликт. Признаки стены. Вы никого не пускаете в свой внутренний мир. Не углубляетесь ни во что дискомфортно. Вы сопротивляетесь сближению, особенно в трудные моменты. У вас достаточно аргументов против близких отношений, например, с людьми сложно, это не его дело и у меня все хорошо, правда, это у тебя проблемы. как прекратить. Чтобы перестать прятаться за каменной стеной, признайте, она нужна вам лишь потому, что вы не знали, как поступить. Затем разбирайте стену по кирпичику под руководством коуча или психолога. Десятое. Газлайтинг. Предыдущие преграды в целом можно отнести к норме, но газлайтинг уже за гранью. Это ложь и манипуляции для получения желаемого, когда человек намеренно искажает факты. Если вам приходилось иметь дело с газлайтером, вы знаете, что он заставляет усомниться вас в своей психической полноценности. Он обманывает, перевирает события, отказывается от любой ответственности и все переворачивает так, что вы всегда будете виноваты. Признаки газлайтинга. Надеюсь, вы не занимаетесь ничем подобным. К газлайтингу склонны социопаты и нарциссы. Использование триангуляции для привлечения людей на свою сторону — тоже форма газлайтинга. Отказываясь отвечать за себя в конфликте, вы своими руками разрушаете шансы на воссоединение. В важных отношениях это опасно, поскольку в итоге вы сожжете все мосты. Как не быть газлайтером? Нормальному человеку достаточно не обращаться к триангуляции, то есть не привлекать никого на свою сторону. «Газлайтер» уже следует осознать свое поведение и захотеть измениться, после чего обратиться к специалисту. К сожалению, но и к счастью, когда вы об этом знаете, все 10 преград не дают выйти на нулевой уровень. Они несут с собой стыд, страх, гнев и отчуждение. Осознание этого должно дать дополнительную мотивацию к разрешению конфликта и воссоединению. Все 10 преград можно назвать одним словом — «нежелание». Оно всегда сопутствует той или иной преграде, мешающей выйти на нулевой уровень. Шаги к действию. Первый. Какую из десяти преград вы используете чаще всего? Запишите признание в дневник. Второй. Проанализируйте фрек и определите, к какой букве наиболее склонны. Сделайте запись в дневнике. Если во время прослушивания этой главы испытали стыд или чувство вины, обратите внимание, в какой момент это произошло, расскажите об этом, по крайней мере, одному человеку. Четвертый. Выберите одного человека, с которым у вас конфликт, можно того, чье имя написали в таблице. Вспомните, какие преграды чаще всего использовали. Спросите его или, если не разговариваете с ним, подумайте, как на него повлияло ваше поведение.